Головы. Мышцы головы делятся на две группы – зывательные и мимические. Зывательные мышцы. Зывательных мышц четыре пары. Все они прикрепляются к нижней челюсти и участвуют в акте жевания. Зывательные мышцы – мускулез masseter начинаются от нижнего края скуловой кости и скуловой дуги, прикрепляется к одноименной бугристости на наружной поверхности нижней челюсти. Височные мышцы. Мускулис. Темпоралис. Начинается широким основанием от чешуи височной кости черепа. Выполняя височную ямку, прикрепляется к венечному отростку нижней челюсти. Нидиальная крыловидная мышца. Мускулис. Птеругоидиус медиалис начинается от крыловидного отростка и крыловидной ямки пленовидной кости, прикрепляется на внутренней поверхности угла нижней челюсти. Конец 137 страницы. Латеральная крыловидная мышца, мускулюс птеругоидос, Латералис начинается от нижней поверхности большого крыла пленовидной кости и от крыловидного отростка. Прикрепляется к цейке суставного отростка нижней челюсти. Функция – вывательные височные мышцы поднимают челюсть, сжимают зубы. Задние пучки височной мышцы тянут челюсть назад и латеральные крыловидные мышцы при одностороннем сокращении сдвигают челюсть в противоположную сторону, а при двустороннем сокращении выдвигают челюсть вперед. Медиальные крыловидные мышцы участвуют также в поднимании челюсти. Мимические мышцы. Мимические мышцы особенно хорошо развиты у человека и расположены главным образом на лице. В отличие от других скелетных мышц, они имеют лишь одну точку прикрепления на костях, а второй конец мышцы вплетается в кожу или слизистую оболочку. Эти мышцы, сокращаясь, приводят в движение кожу. Конец 138 страницы. Мимические мышцы представляют собой тонкие мышечные пучки, расположенные вокруг естественных отверстий, расширяя дилататоры или суживая их сфинктеры. Они обусловливают не только мимику, придавая лицу определенные выражения, но и принимают участие в жевании и речи. К мимическим мышцам относятся надчерепная мышца, мускулюс Эпикраниус находится в области свода черепа. Она имеет большую сухожильную часть в виде черепного апоневроза, галеа апонеуротика и мышечную, представленную тремя отдельными брюшками. Лобное брюшко (venter frontalis) начинается от кожи бровей и вплетается в апоневроз спереди. Затылочное брюшко в occipitalis) окипиталис начинается от верхней выйной линии затылочной кости и вплетается в апоневроз сзади. Боковое брюшко представлено тремя устными мышцами передний, задний и верхний. Мускулюс auricularis anterior, posterior, superior). Они расположены вокруг устной раковины и вплетаются в апоневроз сбоку. Функция апоневротическая часть мышцы тесно срастается с кожей головы и смещается вместе с ней при сокращении мышечных частей. При сокращении лобного брюска Апаневроз смещается кпереди, а при укрепленном затылочном брюске апаневроз не смещается. Лобное брюско поднимает брови и образует на лбу поперечные складки. Усная группа мышц у человека обычно развита очень слабо. Мышца гордецов, мускулюс пропарус. Начинается от костной части спинки носа и оканчивается в коже над переносием. Опуская кожу этой области, образуют поперечные складки над переносием. Круговая мышца глаза ⁇ (musculus орбикулярис окули ⁇ окружает глазную щель и состоит из следующих частей. Глазничный Парс орбиталис, лежащий по костному краю глазницы. Вековой парс пальпебралис, находящийся в веках. Слезный парс лакрималис. Последний возникает из стенки слезного мешка. При своем сокращении она способствует оттоку слез из-под в слезный мешок. Вековая часть смыкает веки. Одновременное сокращение глазничной и вековой частей вызывает зажмуривание глаз. Мышцы, поднимающие верхнюю губу, мускулес леватор лаби superioris, начинаются от нижнеглазничного края верхней челюсти и оканчиваются в коже-носогубной складке. При сокращении... Поднимает верхнюю губу, расширяет отверстие ноздей. Малая скуловая мышца ⁇ мускулюс Цугоматикус Минор ⁇ идет от латеральной поверхности скуловой кости к углу рта и верхней губе. При сокращении тянет угол рта вверх и латерально. Большая скуловая мышца ⁇ (musculus Цугоматикус Майор ⁇ Ее начало прикрепление и функция аналогичны предыдущей мышце. Мышца смеха (musculus ризориус, представляет собой поперечный путек мышечных волокон, начинающийся от фасции околоушной слюнной железы и мышцы и идущий к углу рта. Функция: тянет угол рта латерально. Конец 139 страницы. Мышца, опускающая угол рта, Musculus Depressor anguli oris, начинается от нижнего края нижней челюсти и вплетается в кожу угла рта и верхней губы, тянет угол рта вниз. Мышца, поднимающая угол рта. Мускулюс леватор ангулиорис. Начинается от передней поверхности верхней челюсти в области клыковой ямки и прикрепляется к углу рта. мышцы, опускающие нижнюю губу. Мускулюс депрессор лабии инфериорис. И от от нижнего края нижней челюсти и вплетается в кожу всей нижней губы. Она является продолжением подкожной мышцы шеи, тянет нижнюю губу вниз и латерально. Подбородочная мышца, (musculus mentalis) отходит от альвеолярных возвышений нижних резцов и клыков и прикрепляется к коже подбородка, поднимает кожу подбородка и нижнюю губу. Щечная мышца – мускулис букинатор – образует боковую стенку ротовой полости. Начинается от верхней и нижней челюстей в области луночек больших коренных зубов. идет вперед к верхней и нижней губе, где вплетается в круговую мышцу рта. При сокращении прижимает щёки к зубам выдавливает воздух из преддверия ротовой полости мышца трубачей. Круговая мышца рта, мускулюс oris) составляет полсугуб, в нее вплетаются мышечные пучки других мышц окружности рта. Эта мышца играет роль хрома, сфинктера, закрывает ротовую щель. При сильном сокращении мышцы губы выдвигаются вперед, как при поцелуи. Носовая мышца, (musculus nasalis) является мышцей окружности носа, находится в области ее хрящевой части. При сокращении различные пучки мышцы опускают хрящевую часть носа и суживают носовое отверстие.